Издательство СТ. Оушен Паркер. Погребённые. Читает Екатерина Ерёмкина. Родителям, которые верят в мечты своих детей. И вползут они на животах своих в царство тьмы, на страдания обречённые и во рту останутся пеплом. «Все могущественные империи, и воздвигнется царство ночи, о котором столь долго пели мы, обратятся в немые статуи все прекраснейшие короли, оставив надежду всяк сюда входящий до скончания времен Земли». Цитата из фильма «Париж. Город мертвых» примечание автора. Из опрокинутого набок мусорного бака, вокруг которого в поисках пропитания окружили уличные коты, валил столб чёрного дыма вперемешку с вонью, более неприятный, чем запах гари. Редкие, непонятно как попавшие в обервилье туристы спешно обходили всё это безобразие стороной и демонстративно сжимали носы. Я неслась от станции метро в направлении дома, стараясь не вдыхать запах и не смотреть на развалины, в которых нам с мамой теперь приходилось выживать. Но если «не вдыхать запах» было несложно, то «не смотреть» привело к последствиям, которые, в свою очередь, чуть не довели меня до могилы. Поскользнувшись на непонятно откуда взявшемся футбольном мяче, я с трудом удержалась на ногах. Для большей устойчивости — Пришлось нелепо раскинуть в разные стороны обе руки. Сжимая в пальцах пластмассовый стаканчик со стратегически важным запасом холодного кофе, я с грустью уставилась на то, как по белой блузке в пять утра, выглаженной старым, едва работающим утюгом, стало расползаться жёлтое пятно. Дрянь! С противоположной стороны дороги кто-то закричал. Кто-то! кого я мысленно убила, расчленила и захоронила в разных концах Парижа. «Мэтонт!» «Не подбросите?» Покачиваясь на высоченных шпильках и проклиная всё вокруг, я подняла голову и идентифицировала будущую жертву как темнокожего мальчика 12 лет. Туфли натерли ступни и порвали новые колготки. Недорогой, но приличный костюмчик секретарша жал в талии, а когда я садилась трещал по швам на заднице и в районе подмышек. Про меня нельзя было однозначно сказать. Злая и противная. Просто обычно я старалась игнорировать всех, кто пытался со мной заговорить в Обервилье. Или делала вид, что случайно здесь оказалась и на самом деле по-прежнему живу где-то в центре. Но сегодня что-то пошло не так. Страдая от полного разочарования в собственной жизни, я пнула мяч треугольным носиком туфли, и он выкатился на проезжую часть. Мне не доставляло удовольствия травмировать детскую психику, но когда проезжающий мимо мусоровоз расплющил игрушку по асфальту, почему-то захотелось победно хмыкнуть. «Эй, вы чего?» Я поторопилась достать ключи из сумочки, но прежде чем запрыгнула в подъезд, не удержалась и показала мальчишке язык. Он опешил, выпучив и без того слишком большие глаза. «Никакая я тебе не матант! Мне всего двадцать пять!» Прикрикнула я напоследок и громко хлопнула дверью в подъезд. С гордым выражением лица вытерпела осыпавшуюся на чёрные кудри побелку и по крутой лестнице рванула вверх, на второй этаж. «Аника?» Я стряхнула туфли и пяткой отфутболила их в угол. «Дома?» «Как собеседование?» Громко поинтересовалась мама, гремя тарелками на кухне. Квартира насквозь пропахла сгоревшей картошкой и маргарином, в котором эту самую картошку мама пытала последние несколько часов. Сколько я себя помнила, она никогда не готовила и не убиралась, а я сама до прошлой недели не знала, как пахнет картошка в маргарине. Одно событие запустило целую череду открытий. Например, выяснилось, что на собеседовании в дешёвое туристическое агентство с тремя направлениями могут отказать. Всё изменилось. Теперь я жила в пригороде Парижа, неприглядном местечке, невыгодно близко расположенном к одному из самых злачных районов – Сен-Дени. Ничуть этого не стыжусь, но до недавних пор я даже не подозревала о том, что за пределами центра есть места, подобные этому. Грязные улицы с разбитыми тротуарами, бесконтрольный наркотрафик и уровень преступности, вынуждающий носить в сумке перцовый баллончик и молиться, возвращаясь домой после заката. Окна моей новой маленькой спальни выходили на соседний дом, а бутик с чистой примерочной в последний раз я посещала месяцев шесть тому назад. Несчастная сумка из старой коллекции «Диор», перекинутая через плечо, служила грустным напоминанием о былой роскоши. Смотрелась убого, когда я спускалась в метро, теряясь в толпе простых смертных, но с этим маленьким капризом расстаться было труднее всего. Мама стояла на кухне в плену у грязной посуды. Посудомоечной машиной, не говоря уже о горничной, у нас не имелось. Сказали, что перезвонят. Хмыкнула я, скручивая тёмные волосы в пучок на голове. От парижского флёра матери мне достался лишь тонкий нос с лёгкой горбинкой. Всем остальным, вплоть до жёстких чёрных волос на ногах, я была обязана восточным корням покойного отца. Эх, знали бы эти корни, во сколько мне обошёлся полный курс лазерной эпиляции. Конечно, перезвонят меню. Ты ведь свободно владеешь пятью языками. Меню. Перевод с французского «котёнок». Улыбнулась мама, которая вряд ли знала настоящий перевод фразы, произнесённой с натянутой улыбкой в конце рабочего дня после прослушивания 30 кандидатов. «Мы вам перезвоним». Обычно означало «вали отсюда да поскорее». А ещё окончила сарбонну, но это не помешало всем остальным отказать мне. Плюхнувшись на скрипучий деревянный стул, я несколько раз дёрнула себя за края рубашки на груди, дабы устроить вспотевший, пережатый лифчиком, грудями непроветривание. Париж плавился от аномальной жары, опередивший обычный график и сошедший на городу ещё в начале мая. Единственный в квартире вентилятор гудел так, что закладывало уши, и не сказать, чтобы исправно, но раздувал волосы, хлопотавшие у плиты Агаты Ришар. До меня блаженная прохлада просто не дотягивалась. «Нет опыта работы? Ну что за чушь?» неуклюже взявшись за нож, мама принялась кривыми кусками нарезать порей. Когда она облизала пальцы, испачканные рыбными ошмётками, меня передёрнула. Её нездоровая любовь к сырой рыбе пугала, но, к счастью, не передалась мне по наследству вместе с уродливым родимым пятном на копчике. Уставившись на свои обгрызенные ногти, Я ковырнула заусенцы. Руки выглядели неопрятно и отлично описывали состояние, в котором я находилась последние месяцы. Но так было всё же лучше, чем на маникюре у азиаток в китайском квартале. В прошлый раз мне чуть не отрезали мизинец, а вонь из того переулка до сих пор преследовала меня в кошмарах. «А у тебя как дела? Звонила в контору, которую я тебе подыскала?» «Не звонила». Фыркнула мама, пытаясь открутить крышку от литровой заначки с морской солью. Обладательница слабых рук, созданных лишь для того, чтобы с гордостью носить на тонких пальцах бриллианты, от перенапряжения покрылась красными пятнами. а Я бы ей помогла, если бы сама лишь в прошлом месяце не научилась пользоваться кухонным ножом и без стонов тащить на второй этаж пакеты с едой. И хватит пытаться найти мне работу в качестве прислуги. Учительница младших классов не прислуга. «Поверь меню, женщина, пытающаяся чему-то обучить семилетних детей — самая настоящая прислуга. Ты это поняла до того, как получила диплом или после?» «После». Хитро улыбнувшись, она сдула со лба пшеничный локон. К слову, он сливался с на жёлтым фасадом кухни в стиле, который в начале двухтысячных именовали модерном или, как я любила это называть, «хочется выколоть себе глаза». После того, как познакомилась с твоим отцом. Тогда тебе придётся продать что-то из своих вещей. Ты всё равно неделями не выходишь из квартиры». Семейный бюджет заметно просел, и единственным доходом оставались деньги от сдачи маленького домика в Тулузе. Всё остальное имущество семейства Ришар было продано для уплаты долгов. Мама это сильно подкосила. Она только начала есть и разговаривать, когда через месяц после смерти отца на порог двухэтажной квартиры в самом центре Парижа нагрянули приставы. Переезд на улицу занял всего ничего. За какие-то пять дней из богатой наследницы я превратилась в бомжа. «Не дождёшься меню. Агата Ришар не будет продавать свои вещи». «Ришар, Ришар...» Закатив глаза, я подпёрла рукой подбородок и с грустью уставилась на серость за деревянным окном. Там всегда было серо, даже когда на улице на самом деле ярко светило солнце. Старая пятиэтажная постройка смыкалась расписанной граффити аркой. Окна всех комнат в квартире, за исключением маминой спальни, выходили во внутренний дворик, куда не доставали ни солнечные лучи, ни надежды на светлое будущее. «Ты так гордо произносишь нашу фамилию, словно она до сих пор что-то значит». Мама смешно подбоченилась, демонстрируя длинную шею в обрамлении золотистых локонов. «Чистокровная Франция» — так она себя называла. И так выглядела даже несмотря на то, что родилась не в самой благополучной семье, о которой не особо любила говорить. галип Ришар, мой отец, с первого взгляда влюбился в молоденькую и хорошенькую учительницу младших классов — когда велосипед в взбалмошной девицы на полной скорости врезался в его новую дорогую машину. Уже потом она треснула его сумкой по голове и разоралась так, что в ДТП оказался виноват он, и в качестве извинения был вынужден пригласить её на ужин. В этом была вся Агата. Даже в обносках она выглядела и вела себя так, словно в наследство ей досталась как минимум вся Британская империя, а не облезлый кот и однушка где-то ещё дальше, чем в Обервилье. Кот сдох, а однушка при загадочных обстоятельствах сгорела за пару лет до моего рождения. И да, не нависая над нами кругленькая сумма за долги всё того же Галли и Боришара, я бы с лёгкостью ей поверила. Поверила в то, что Ришар — это бренд, а не отголосок прошлого. Наша фамилия — всё, что у нас осталось, Аника. Это было в равной степени правдой и ложью, но я больше не хотела полагаться на что-то столь ненадежное и эфемерное. Попробуй написать Жерару и спросить, не нужна ли ему официантка в кафе. Сказала я, когда мы сели ужинать. В углу небольшой гостиной скрипела старая пластинка. Одинокая лампочка на оголённом проводе невыгодно подсвечивала подгоревшие с обеих сторон булочки. Перестав жевать, мама замерла с позолоченной вилкой в сжатом кулаке. Только через мой труп, Аника. Так оно и будет, хмыкнула я с опаской, понюхав сыр. Решив, что он не такой испорченный, каким кажется, сунул один кусочек себе в рот. «Когда мы обе умрём от голода?» «Я скорее умру от стыда, когда кто-нибудь увидит, как моя дочь моет. Прости, Господи!» Она собралась перекреститься, но сдержалась. «Полы в какой-то дешёвой забегаловке. Кто увидит?» «Патрик, например». «Мам!» Я со вздохом подцепила оливку в гранёной посудине на щербатом подносе, Стояла грубая белая кружка с дешёвым вином, и я залпом её осушила, чтобы унять раздражение и досаду на непонятливую мать. Патрик никогда в жизни не бывал в этом округе, а если подобное взбредёт ему в голову, между нами всё давно кончено. Он мне изменял. Забыла? Но нет, хватит. Я больше не желаю говорить об этом. Резче, чем хотелось, ответила я, вздрогнув от моментально сдавившей виски пульсации. В одно короткое мгновение мышцы в руках и ногах непроизвольно напряглись, словно тело готовилось защищаться или нападать. «Снова?» — обеспокоенно прошептала мама, когда я торопливо достала из сумки помятую пачку сигарет и закурила. «Всё в порядке», — пробормотала я сквозь вату в ушах, с трудом расслышав собственный голос. «Анника, ты ведь сказала бы мне, если бы видения снова начали посещать тебя?» «Конечно». Соврала я, ощущая, как стали неметь руки, а настоящая постепенно расползаться перед глазами чёрным пятном. Прежде чем свалиться под стол, я кое-как встала и, опираясь о стену, мелкими шажками добралась до своей комнаты. А потом всё повторилось. Один и тот же сон. Один и тот же кошмар.